109. Терзание этого молодого ворона. Наследник клана был умен, хорош собой, во всем на свете ему не было равных, безупречен, завидный жених. Если бы он взялся перечислять то, что ему приписывают, не управился бы и за день. Красивое лицо и статную фигуру он унаследовал от родителей. Духовные силы, видимо, достались ему от предков через пробужденную древнюю кровь. Знания в него вбили наставники. Он умный, мастерски, владеет оружием и магией, легко справится с любой задачей, но все это благодаря кому-то еще. А что такое он сам? За одним успехом скрывались десятки неудач, но кто знал об этом, кроме него самого? Они думали, что ему все дается легко, ведь он исключительно талантлив, от природы одарен умом и силой, Стреляя из лука, попадет в любую мишень, даже с закрытыми глазами. Сражаясь мечом, одолеет даже дюжину превосходящих его противников и ни царапины не получит. А как он летает! Но кто из них видел, как он тащил разбитое после неудачного падения тело домой? Как подолгу держал кисти рук в ледяной воде, чтобы залечить кровавые мозоли на ладонях? как застывал деревяшкой на постели, изнуренной бесконечными однообразными тренировками, тысяча взмахов, тысяча уклонений. Наследник клана должен быть примером для остальных. Он не может выдавать своих слабостей. Никто никогда не должен знать, чего ему стоит быть таким. Они бы удивились, если бы узнали, что он не считает себя кем-то особенным. Есть на горе птицы и лучше его. И сейчас он чувствовал себя неуверенно, когда все так далеко зашло. Мысли мешали заснуть. У Минчжу бессмысленно глядел в потолок, снова и снова прокручивая в голове разговор с Дзеньцинь. План хорош, но не без недостатков. Что-то не сходилось. Если ее мачеха действительно вмешалась в ход событий и ускорила свадьбу, это лишено всякого смысла. Она завидует пачерице. В этом Уминчжу был уверен. Так зачем привязывать Цзиньцинь к горе певчих птиц скорой свадьбой? Не лучше ли помочь ей сбежать и навсегда избавиться от соперницы? Ведь их всегда будут сравнивать, пока они делят гору, и У Минчжу знал, в чью пользу будет это сравнение. Он не видел ее мачехи, да ему и не нужно было ее видеть. Нет никого красивее его Цзиньцинь. А если и были бы, он бы все равно их не заметил. Минчжу скрестил руки на груди, нервно тарабаня пальцами по предплечьям. Если ее запрут, и она не сможет к нему выбраться, он отобьет ее силой. Легко не будет, если на него накинутся всем скопом обычная тактика певчих птиц против хищника. Но у него в рукаве есть парочка трюков, которые могут обеспечить ему небольшую фору. Выбраться с чужой горы трудно, но он сможет. А вот дальше... Он заберет цзинь на свою гору. Матушка уже знает, отец возражать не будет, когда увидит золотые крылья будущей снохи. Старейшины, конечно же, поворчат, но шаман встанет на сторону пробужденной пары цзынь и Почему же ему так неспокойно на душе? Да потому что он не единственный ворон на горе хищных птиц. Эта мысль не давала у Менчужу покоя с того самого дня, как он осознал собственное чувство к цзинь -цинь. На горе хищных птиц есть и другие вороны, и другие птицы, получше его. У кого-то ярче оперение, у кого-то острее клюв, а кто-то умеет петь. Что, если ты за инцинь понравится кто-то другой? Насколько глубоки ее чувства? Настоящие ли они? Да, конечно, и на горе хищных птиц говорят, что любовь рождается в супружестве, а все остальное — лишь приходящая влюбленность. Сам Уминчжу уверен, что Цзинь-Цинь его птица, другой ему не надо, и красная нить тому подтверждения. Но что, если... Он никогда еще не был так не уверен в себе. Они в нее сразу же влюбятся, как только увидят. Не могут не влюбиться. Мозг у всех воронов устроен одинаково. Увидел блестящую вещь, хватай и неси в гнездо, припрячь, чтобы никто другой не видел, и любуйся». Им даже не нужно знать, какая она на самом деле. Кузены не упустят случая выхватить блестящую диковинку из чужого клюва. Он так ясно себе представил эту картину, что едва не захлебнулся уксусом. Он сел на постели, крепко сжимая пальцы в кулаках. Но уж нет. Цзинь-цинь принадлежит ему. Или будет принадлежать. Это решение стоило ему всего. И ее, и его собственной жизни. Но как мог он знать? Что все так обернется?